Урок третий. Примите лифт или учимся говорить весело. Если бы я открыла онлайн-группу 40 лет назад, пренебрежен такой несущественной деталью, как отсутствие интернета в 79 году, вполне возможно, этой главы и не было бы. Или она была бы совсем другой. В мире публичных выступлений, как и везде, есть своя мода. Так вот, сегодня в моде юмор, друзья мои. Причем раньше даже те, кто рисковал шутить во время серьезных выступлений, делали это по четкому плану. Вот идет серьезная часть, вот шутка, вот она заканчивается, дружно смеемся, переходим снова к серьезной части. А сейчас хорошее выступление строится по-другому. Юмор словно зашит в саму канву рассказа. Нет шуток с четким началом и окончанием, но мы чувствуем, что, говоря о серьезных вещах, человек на сцене подбирает слова так, что вам хочется чуть-чуть улыбнуться. Зачем он это делает? А чтобы вы лучше запомнили услышанное. Юмор — это лучшая обертка для любого информационного подарка. Поэтому нужно учиться шутить. И прежде всего шутить над собой. Как минимум потому, что это самый безопасный объект для иронии. Поэтому и дала участникам именно такое третье задание. Итак, задание номер три. Добрый день, друзья мои. Расскажите за одну минуту смешную историю из вашей жизни, в которой вы выступили не в самой удачной роли. Посмейтесь над собой и дайте нам улыбнуться. Самая ирония — это качество сильных людей. Это всегда привлекательно. Ну что же, ответов пришло чуть меньше, чем на второе задание. Я понимаю участников. Шутить — это сложно. Подумайте и вы, друзья мои, мои слушатели. О каком случае и своей жизни вы могли бы рассказать? Даже если сразу ничего не приходит в голову, не отмахивайтесь от задания. Сегодня просто необходимо иметь в своем арсенале историю в стиле «как я публично опростоволосился». Так что вспоминайте. Наверняка жизнь предоставляла вам немало возможностей посмеяться над самим собой. Ответы участников. Организатор квестов. На заре своей карьеры я устроилась секретарем. На тот момент я очень боялась общения, и мы даже спорили с мужем, кто будет спрашивать на улице, как пройти куда-то. Мне нужно пользоваться телефоном, факсом, отправлять сообщения. И вот я звоню, очень волнуюсь, про себя проговорю фразы, чтобы не ошибиться. Никак не могу выбрать, как сказать лучше. Примите факс или примите листик. Наконец мне отвечают на том конце провода, а я радостно говорю, «Здравствуйте, примите лифт». Журналист. Однажды я пошла покупать себе роликовые коньки. Надо сказать, что до этого я на роликовых коньках не каталась а 37 лет из своих 39 каталась на фигурных. Иду я и думаю, получится у меня или нет. В магазине коньки померила, чувствуя, упс, получается. И я прямо там в магазине, давай и елочку, и кросс-роллы, и задние подсечки, выпендривалась. Ну, надо же как-то тормозить. А тормоз на роликовых коньках находится совсем не там, где на фигурных. А человек, который 37 лет из 39 катался на фигурных, Короче, рефлексы у него действует ого-го. В общем, тормозить я стала не так. Результат. Шёл, упал, очнулся, гипс. Бухгалтер-художник. Если не знаешь, какую ситуацию рассказать в задании, то ситуация приходит к тебе сама. Вот сегодня, 8 августа, время 00. Я нахожусь в машине, я не знаю, где у меня ключи от квартиры. Я не знаю, где я буду ночевать, кому из друзей звонить. Знаю, что ближайшие ключи находятся за 160 километров отсюда. Но я знаю точно, что все будет хорошо. Алла. Однажды у нас появилась собачка. В это же время одна моя знакомая тоже завела щенка. Я пришла к ней в гости и сказала, Ирина Ивановна, у нас одинаковые породы собак. Честно сказать, в породах я абсолютно не разбиралась. А потом я стала замечать, что собака Ирины Ивановны стала расти вверх. а же собака стала вытягиваться в длину. Я, конечно, молчала, но через какое-то время, придя к нам в гости, Ирина Ивановна сказала, алочка где же ваш доберман? Я вижу только таксу». Переводчик. Дело было лет 10 назад, когда я участвовала в своих первых серьезных переговорах в качестве переводчика. В нашу организацию приехали медицинские светила из одной далекой страны. Я жутко волновалась. Но все прошло успешно. Я выпорхнула из зала. Мужчины уступали мне дорогу. А дальше все было, как в плохом кино. Я зацепилась за что-то каблуком и полетела с лестницы. Летела красиво, приземлилась банально, лицом вниз, юбкой вверх. А в голове была одна мысль. Как хорошо, что здесь так много врачей. Сейчас они меня подхватят и понесут спасать. Но все стояли в шоке вокруг меня. И ничего не происходило. И тут мне стало так смешно от всей комичности ситуации, что я села и захохотала в голос. Их реакция была еще интереснее. Они испугались этого больше, чем моего полёта. Поставили меня на ноги и быстренько стали отступать спиной к двери. Видимо, психотерапевта среди них не нашлось. Творческая личность. Эта история произошла 7 лет назад, перевернула мою жизнь на 180 градусов. Мы с дочерью и сестрой поехали на Горьковское море. Дочь захотел в туалет. Когда я держала ее, у меня выпали ключи от машины прямо в это самое отверстие со всем его содержимым. Что делать? Я рассказала в лагере, что произошло. Все старались мне помочь. Кто граблями, кто чем. Мы искали ключи. Начальник лагеря предложил вызвать машину, вычистить содержимое, выбросить в поле, чтобы я уже там ковырялся и искал свои ключи. В итоге все обошлось. Мы нашли человека, который смог открыть машину без ключей. И я поняла, что в любой ситуации тебе придут на помощь. Ведущая телевизионных программ. Однажды к нам в цирк привезли белых львов. Администрация попросила об этом рассказать, а в награду пообещала съемку в клетке с хищником. Я придумала фееричный стендап. Я представлял свой звездный час. Я и лев. Перед началом всех журналистов собрали в какой-то комнате, и дрессировщик долго и нудно рассказывал про белых львов. Время шло, я спросила, не пора ли работать, на что он разразился гневной тирадой, что все журналисты безграмотные, безответственные и не могут отличить льва от тигра. Мы, конечно, оскорбились. Когда, наконец, мы вошли в клетку, я поняла, что натворила. Это было настолько страшно. От ужаса я забыла все слова и кое-как сумела проблеять, что я нахожусь сейчас в клетке с тигром. И тут сзади раздался дикий рев дрессировщика. «Где же вы видите тигров?» Над этой историей мои коллеги рыдали от смеха целую неделю. Разбор полетов Как же приятно было смотреть и слушать эти видео. Наконец-то практически все участники уложились в хронометраж. Каждый старался говорить ровно минуту, не больше и не меньше. К сожалению, навык этот оказался у нас непрочным. В дальнейшем некоторые по-прежнему присылали слишком короткие видео, по 20-30 секунд. А вот те, кто в первых заданиях любил превысить лимит, потом практически всегда укладывались в одну минуту. Возможно, малый разговорчивым людям нужно прилагать больше усилий, чтобы научиться сообщать необходимые подробности. Говорить коротко не означает говорить заголовками. Нужно, чтобы было еще и понятно, но эта проблема решаема. Еще больше, чем хронометраж, порадовали сами сюжеты. Некоторые были настолько нестандартными, что мне самой захотелось пересказать их родным и друзьям. К сожалению, на этом мои комплименты закончились, потому что во всем разнообразии сюжетов нашлось совсем немного тех, где люди от всей души иронизировали над собой. Это действительно сложно, смеяться над собой. Я сама долго этому училась. Однако люди очень любят тех, кто признает свои провалы и ошибки, да еще с улыбкой приводят примеры. Например, история ведущей телепрограмм про львов и тигров. Она с таким азартом рассказывала о себе все знаки и потом, ничуть не смущаясь, перешла к собственному провалу. Перепутать льва и тигра, ну как такое возможно? Но именно поэтому мы и смеемся. И вспомните свои впечатления, когда вы читали историю или слушали ее сейчас впервые. «Разве вы перестали уважать эту девушку или начали презирать ее? Вовсе нет. Вы посмеялись вместе с ней и при этом признали ее профессионализм. Верите вы или нет, но правило работает. Когда человек прилюдно смеется над собой, степень уважения к нему только возрастает». «Что требовалось в задании?» обратилась я к участникам. «Описать, как вы оказались лузером. Сегодня очень модно рассказывать не об успехах, а о падениях. Не случайно речь Стива Джобса перед студентами Стэнфорда столь популярна и вошла в список лучших речей всех времен и народов. Не бойтесь смеяться над собой, друзья мои. Это те самые дорогие моменты, которые подарят вам зависть и восторг окружающих. Я долго к этому шла, но сейчас получаю огромную радость от того, что легко могу публично признаться в своих слабостях. Потому что признание слабостей — это сила. Вообще ирония — великая вещь. Ее можно использовать практически во всех случаях, за исключением выступлений, которые касаются трагических тем. Более того, если вам необходимо рассказать о себе что-то значимое, но при этом вы опасаетесь показаться хвостуном, ни в коем случае не отказывайтесь от выступления. Расскажите все, что вам важно рассказать. А под конец добавьте иронии, и вы мгновенно заработаете призовые баллы у своей аудитории. Известный прием. Человек долго перечисляет свои заслуги и победы, а в финале добавляет. Из моих недостатков отмечу только один. Люблю похвастать. Правда, произносит он это так, что все понимают, его заслуги и победы они настоящие, а вот хвастать-то он как раз и не любит. Мой дорогой слушатель, вы уже вспомнили историю про себя лузера? Тогда подумайте над тем, как лучше ее рассказать и какие слова подобрать. И сразу же вперед к публике. Вы можете рассказать ее прямо сегодня членам семьи или друзьям, или на работе. Вы будете впечатлены результатом. Нельзя бить себя в грудь, нельзя самому плакать или смеяться над своим рассказом. Наша задача — вызывать эмоции, а не демонстрировать их. Будьте ближе к фактам при изложению событий, потому что важны не подробности, а важны детали. Например, в истории с падением переводчицы важно, что это был врачебный конгресс, а не бизнес-форум. А в истории про тигров важно было вступительное слово дрессировщика. Конечно же, надо продумать финал, он должен быть ярким. Как правило, такими бывают финалы ироничные. Например, «И где вы видите тигров?» или «Видимо, психотерапевта среди них не нашлось». Порой хорошие коммуникаторы и спикеры много раз используют удачные байки, в том числе про свои неловкие моменты. И в этом нет ничего плохого. Публика меняется, а реакция неизменно восторженная.